Анна Бжезинская. «Вода в решете. в колдунии. Перевод с польского Милана Ковалькова. Глава первая. В деревне Чинабра, в приходе Сангриале, в священном зале трибунала, в четверг, месяца мая, четырнадцатого дня, в канун праздника святой Бенедикты, мученицы, покровительницы убогих дев, Доктор Абандоната ди Сан Челесте, председатель всего трибунала, в присутствии инквизиторов Унги ди Варана и Сарта ди Серафиоре, а также свидетелей Падре Филиппе, пресвятера церкви, упомянутого выше прихода, и Падре Леоне, исповедника и духовного наставника его сиятельства, Липпи ди Спина, наместника прихода Сангриали и окрестных земель, а также Падре Лапо, проповедника его сиятельства, наместника. Людей благочестивых и сведущих в законах повелел, дабы была приведена женщина, именующая себя «Ла Веккиа». «Ла с итальянского «старуха». В течение года пребывающая в оном приходе по собственному заявлению дочь местной женщины и неизвестного отца, возраста, по ее словам, 35 лет или около того. За Сим она официально приведена к присяге, что будет говорить правду в ходе его слушания, а также всех последующих. Ответствую, что мне объявили и полностью истолковали причины, по которым я предстала пред Сим досточтимым судом. Понимаю, что случилось всё это из-за мёртвого монаха, однако не ведаю ничего по сему делу и не могу отвечать за его смерть, ибо тяготы и напасти земной жизни лишили меня сил, необходимых, чтобы зарезать и разделать, как овцу, крепкого мужчину в расцвете лет. Не могу помочь вам никоим иным образом, кроме как стать вашей проводницей по четырем селениям, лежащим на склонах горы Интестини. Интестини с итальянского кишки. Испокон веков, населенных просветленными. Хотя сама я решительно отрекаюсь от исповедуемой ими ереси, ибо отринула ее много лет назад, покинув деревню, именуемую Чинабра, или Киноварью, дабы вести жизнь в долинах среди почитателей монахов в сандалиях, крымовых кадильниц и святых. Чинабра по-итальянски киноварь. Однако я сохранила знания о том, что происходило во времена моей юности, а также потом, плоть до нынешнего дня. И если только пожелаете, расскажу вам обо всем подробно, начиная с того дня, когда мать показала мне дракона и тем самым привела в движение дьявольские жернова, которые много лет спустя перемололи вашего собрата в мелкую муку. «Посему ответствую, что утром того дня мать возложила руку мне на голову, дабы благословить меня, как все родители благословляют своих детей. Правда, Бондарь, Фоска и эта распутница Мафайда, его жена, да и вся эта шайка собравшихся здесь, чтобы обвинять меня. И не думайте, что ваши уловки помешали мне угадать их имена. Вы же тогда гавкали, что, дескать, мать умеет только проклинать, а не благословлять. Ибо благословение исходит лишь от чистой крови, а не от таких блудниц-еретичек, как мы». «Сами же, сеньор, видите, мы еще бегали по холмам, пасли коз, а сквозь дырявые рубашки проглядывали наши содранные коленки, когда эти наветы, звучащие ныне против меня, уже взрастали, как пырей. А потому этим сорным травам хватило времени, чтобы зацвести и принести плоды. И не думайте, что вам удастся их так скоро искоренить, ибо корни их, скрытые от глаз, находятся глубоко под землей. Так, впрочем, дело обстоит совсем, включая смерть этого несчастного брата Рикельма, коего теперь вы именуете святым». Можете называть его как хотите, но мне он не был братом, и о его святости я тоже не имею понятия. Ибо не был он никаким святым, ведь недостаточно лаять, как собака, пугая крестьян вечным проклятием, чтобы сравниться со святым Калагером. Да, сеньор, ваш собрат Рикельма жаждал мученичества. Бесстыдно греша гордыней, кое-как известно предшествует падению. Видать, он что-то там раскопал, когда рыскал, как пес, по хуторам, тычась всюду своей тощей мордой и вынюхивая сочные маслы греха. Но чтобы это ни было, оказалось оно глубоко скрыто, ибо досужие богохульство, ересь, прелюбодеяние и трактирные потасовки не вызывают у нас столь жгучей ненависти, нежели то, что охватило Рикельма. По сему я верю, что сотворенное с Рикельма взросло из великой злобы и уходит корнями на много лет назад, возможно, к тому самому дню в незапамятные столетия, когда предок графа Дезидерио заключил с просветлёнными договор, предопределив будущее наше и всей Интестини. Дезидерио с итальянского желание. Ответствую без всякого упорства и отвращения, ибо всем нам широко известно, что давным-давно просветленные прибыли в эти края, хотя многие жители равнин, откуда происходите и вы, милостивый сеньор. И остальные слуги сего уважаемого трибунала предпочитают верить, будто живем мы здесь от начала мира и, по сути, происходим от древних рас, злобных, покрытых шерстью, с острыми клыками, собачьими мордами и окаменевшими сердцами. Тех, что умучили святого коллагеры, когда он бродил по горам, обращая язычников в веру и приручая чудовищ. И следствие этого ужасного преступления они были вынуждены сами бежать от мечей, пока не нашли приют в этой долине. Но признайтесь же, что ваши земляки слишком легко принимают все сказки на веру, что можно оправдать только нашим безмерным удалением от вашего мира и еще большей ложью. Потому что, как вы видите своими глазами, ни у кого из нас нет ни собачьей головы, ни спрятанного под одеждой пушистого хвоста. «Хотя, конечно, мы умеем по собачьи рычать и кусать, в чем определенно убедился ваш собрат Рикельма. В действительности же мы пришли в эти горы, когда они были еще дикими и пустыми после истребления псоглавцев и других языческих народов, ведомые желанием найти землю, которая станет отныне нашей собственной и только нам покорной, и где мы сможем жить в уединении по собственным законам и собственному разумению. Ибо наша вера, нет надобности это доказывать, отличается от вашей, и в местах, населенных почитателями святых», Навлекала она на нас различные гонения. Ответствую далее, что неправда, будто бы нас привела сюда жажда Вермиллиана, ибо, утверждают наши старейшины, поначалу мы и не подозревали о его присутствии. А со временем он стал для нас скорее наказанием, нежели наградой. Но именно такой труд и такую дань определил нам граф Банальда, далекий предок нашего доброго сеньора Дезидерио. Вермиллион киноварь. Происходит от латинского vermiculus – маленький червь, что отсылает к... «Кермес вермилио» — виду насекомых, из которых добывался пигмент. «Ежели вы гордитесь, что свет горит в вас ярче, чем в любом другом человеческом роде», — сказал он им, когда они впервые предстали перед ним, прося позволить им поселиться на каменистой земле, что была в те времена пустошью и обителью дикого зверя. «Я назначу вам дань, скрытую в самых темных глубинах земли. Отныне вы будете, по моему приказу, добывать вермилион». Я же, несмотря на мерзость ваших верований и обычаев, окружу вас заботой и буду защищать от других». Согласно легенде, хотя вы предпочитаете стыдливо ее замалчивать, граф Банальдо вырезал на руке эмблему своего рода, а старейшины также начертали на своих ладонях знак света. И так рукопожатием скрепили они клятву, посыпав раны вермильоном. И хотя общеизвестно, что неочищенная руда является ядом, для них она оказалась кладезем чуда, продлевающим жизнь сверхчеловеческой меры. Итак, каждый прожил в добром здравии троекратную человеческую жизнь. И по той же причине графа Банальда некоторые люди называют сейчас чернокнижником, приравняв его таким образом к тем несчастным, стенающим ныне в ваших подземельях. Так, мой милостивый сеньор, был заключен договор, соединивший многие поколения назад род графа Дезидерио с родами просветленных, живущих с той поры в четырех деревнях вокруг горы Интостини. Я признаю, что моя мать была одной из просветленных, что не должно удивлять вас, сеньор, поскольку здешние округу уже много поколений следует тропой света. Старосты, законники, сборщики, податей, смотрители шахты, стражники в одинаковой мере охвачены ересью, а с ними и целые цеха кузнецов, слесарных дел мастеров, механиков и землекопов, вплоть до простых пастухов, слуг погонщиков-мулов и крестьян, что за всю жизнь не откопали ни крупицы, гормиллиона» но бросают в землю зерно, чтобы оно умерло и дало урожай. А это, как вам хорошо известно, ждет и каждого из нас, хотя бы и после смерти. Все они источают сладкий аромат ереси, но, как вы сами понимаете, до недавнего времени эти земли не подлежали власти трибунала, к которому вы имеете честь относиться, и жили мы по собственным законам. С тех пор же, как не стало графа Дезидерио, много договоров ушло в небытие. Братья в сандалиях и жирные монахи вступили в Антестине, на запретную землю четырёх деревень, просветлённых, которая с давних пор притягивала их жадные и тщетные взгляды. Правда, я признаю, что наш бедный Падро Филиппа. коль скоро уж он здесь обосновался, как курица на насесте, с самого начала старался не выступать слишком рьяно против своих новообретённых еретических овец, ибо даже к благим целям легче завлекать мёдом, а не розгами». Потому он терпел визиты в деревню братьев Лордони, известных пьяниц и богохульников, которые каждый год накануне зимы спускались с высоких пастбищ. Он вел с ними дружелюбные беседы у входа в храм, словно заботясь об их душах, хотя на самом деле его больше интересовала их сестра Эракла, торговка овечьими сырами. Вскоре стараниями Падра она стала, как говорят его, факарией, хранительницей домашнего очага, ибо священник, поверьте мне, тоже нуждается в ком-то, кто будет готовить ему еду, рубить дрова, стирать рубашки и греть постель. Добавлю все же, что делать это следует благоразумные тайны, ибо честь женщины соткана из слов, а достоинство мужчины кроется в его поступках. Добавлю также, что почтенный падре филиппы понимает это превосходно, потому Эракла, за которой стоят два брата и внушительная фигура настоятеля, остается женщиной достойной уважения, несмотря на то, что добрые десять лет она таскалась по горам, протирая задницы и постели на бесчисленных постоялых дворах, в деревенских хижинах, Логовых разбойников и пастушьих лачугах, в то время как потоскуха и ведьмы называют меня. Ответствую, это правда, что моя мать родила троих детей, и я самая старшая из них. Нет, сеньер, я не знаю, какой мужчина впустил в меня дух. Ибо человек, как вы сами признаёте, это всего лишь бочка с мясом, в ли это гонёк духа. Но не сходит, он на ребёнка не в церкви, он передаётся от родителя. Вода, которой вы, монахи, велите... Поливать младенцев способно лишь погасить его, поэтому мы, просветлённые, не принимаем детей в общину, пока они не достигнут седьмого года жизни, а огонь не разгорится в них сильней. Обо всём этом вы, должно быть, уже знаете. Падро Филиппа наверняка успел вам пожаловаться, с какими суевериями довелось ему бороться в нашей округе, где чернокнижники размножаются быстрее кроликов, а ведьмы густо облепили печные трубы, словно галки, и всё это творится здесь веками, с тех самых пор, как просветлённые согласились добывать вермильон. «Ответствую. Да, мне было сказано то, что говорят всем детям, рождённым в четырёх деревнях вокруг Интостини. И да будет известно вам, что названия им были даны по оттенкам вермиллиона — червен, кармин, киноварь, пурпур. Что свет души, ежели разжечь его достаточно сильно, не угасает в человеке. Сойдён хоть вглубь земли, в отличие от тела, уязвимого перед железом и огнём, о чём нам здесь истово в последнее время напоминал Рикельма, магистр всего трибунала, к которому и вы имеете честь принадлежать». Свет души горит в нас сильнее, чем в ком-либо другом, и именно он позволяет просветленным спускаться в эндостине и возвращаться с незамутненным рассудком. По этой же причине столетия назад граф Банальдо взял нас под свою опеку, и поверьте, он сделал это не по доброте душевной, а исключительно ради того, чтобы мы добывали для него вермильон и сделали его род богатым и могущественным, что в итоге и произошло. Если же вы призываете меня вернуться из тех страдавних времен в дни моего детства, Знаете, что грехи моей матери, если она действительно совершила их, не ложатся на просветленных. Старейшина деревни, а с ними и ее собственный отец прокляли ее, когда она родила первого ребенка. Дочь с клеймом «Бастарда» за ухом, как будто там присел мотылек. По-прежнему без труда вы отыщете эту выпуклую, пористую тень между моими волосами, тем более, что они поблекли и с течением времени. Но сколько бы вы меня не кололи булавками и не грозили вечными муками, вы не нащупаете там никакого колдовства. Ответствуй далее, и многие не без удовольствия подтвердят мои слова, что свет в моей матери струился слабо и зыбко, хотя с тех пор, как ее беременную изгнали из родного подворья, она не прекращала попыток разжечь его в себе как можно сильнее. И, будучи ребенком, засыпала я под приглушенный шелест ее молитв. Свет масляной лампы превращал её тело в тонкий, будто вылитый из чёрного стекла контур, когда она с болезненным стоном поднималась с колен, чтобы дать мне в черпаке несколько глотков прохладной воды, если я просыпалась посреди ночи от кошмара. И если вы об этом спрашиваете, то да. Я считаю, что она была заботливой матерью, естественно, в меру своего кошелька, который обычно бывал пуст, и сердце, которое также не струилось изобилием». Она прикасалась ко мне редко и пугливо, и я не помню, чтобы она сажала меня к себе на колени, как делали другие домохозяйки. Дородные, краснощёкие, грудастые и толстобрюхие женщины, которых постоянно сотрясали и душили приступы смеха или гнева. А ведь никто не обвинял их в бесстыдстве или безнравственности. Нет, потаскухой была только моя мама, маленькая, высохшая от тягот женщина, но сиявшая всё же запретным, чехоточным блеском, какой вы заметите только на лицах потерявшихся фермелян если отважитесь спуститься в их подземные дворцы. Говорят же, что в самом центре интестине простираются огромные залы межрудных жил, пробитые тяжким трудом тех, кто забрался слишком далеко и уже не может и не хочет вернуться на поверхность. И порой мне думается, не случилось ли то же с моей матерью, не потерялась ли и она так же, как и они, не стала ли для нее гора Интостини всем миром. Эта участь потерянных и заживо погребенных в темном чреве земли внушает нам такой страх, что, молясь о доброй смерти для наших отцов, мужа и братьев, мы также просим, чтобы она пришла неожиданно с внезапно отколовшейся скалой или в клубах ядовитого воздуха. И чему вы удивляетесь, сеньор? Не каждому суждено умереть в своей постели, а с вермиллианами это случается еще реже, чем с остальными. И это также часть договора, дающего нам эти земли в бессрочную аренду». «Ну хорошо, раз вы настаиваете, давайте вернемся к моей матери, которая была блудницей, самой набожной блудницей в нашей деревне». Она носила рубаху из конского волоса и туго затягивала ее на поясе веревкой, похожей на те, что используются на коловоротах для подъема везер с горной породой. А над ее кроватью висел пучок ремней с привязанными острыми крючками. Она хлестала себя каждую неделю до крови, и раны на ее спине никогда не затягивались. Но, несмотря на все посты, покаяние и усмирение плоти, Бастарды сыпались из нее, как плоды дикой груши. И я скажу вам, что теперь, будучи старой женщиной, я полагаю, что разврат ей простили бы скорее, нежели то богохульное осквернение души, коим она бесстыдно щеголяла. Ибо, как вам хорошо известно, прегрешения лучше всего скрывать в темноте. Но еще тщательнее следует таить свои добродетели. Я подтверждаю, да, это правда, что вопреки грехам ее, а может именно по причине их, ей разрешили работать в фантастине. Послали ее под... Индичи. Отвесную скалу, возвышающуюся над старой выработкой, где посадили прокаженных сортировать горную породу, раскалывать кирками скальные обломки и отделять камень от вермиллиона, ибо только труд заслуживает вознаграждения, праздность же порицаема и обречена на забвение. Моей матери было велено вывозить из-под Индичи кровавую руду, поскольку она умела обращаться с животными, а больше ни на многое была способна. Потому без зазрения совести её бросили в логово болезни под похотливые взгляды прокажённых. На рассвете она принимала корзины со свежей породой, взваливала их на спины мулов и отводила животных в деревню прокажённых. Под вечер же, когда те отделяли благородную руду от камня, земли и прочей грязи, она в темноте с порцией пищи, выделяемой смотрителем шахты, возвращалась под индичи, где получала свою долю оскорблений и злословия, ибо еды никогда не хватало на всех». «Нет, сеньор, мы сами тогда не голодали, но и не жили в изобилии, ибо не забывайте, что, хотя мы и добываем из-под земли великое богатство, вермиллион, оно не принадлежит нам, и даже малейшей крупице мы не можем оставить себе. Наоборот, мы сами принадлежим ему безвозвратно. Он оставляет след в наших душах и окрашивает наши пальцы в красный цвет». «Именно из-за этих пятен на коже нас называют вермелианами, людьми киновари». «Сие обстоятельства, как вы сами догадываетесь, весьма удобно для наместника и таких, как вы, ибо эти пятна невозможно вытравить даже колдовством, хотя я и отрицаю, что когда-либо пробовала это делать. Посему, если кто-то из вермиллиан устроит побег, его даже спустя годы можно распознать и отвести к месту казни, которое мы называем «Ла Гола». Это ущелье пожирает негодяев и отправляет их на самое дно, в где они смешиваются с вермиллианом, что справедливо, ибо разве все мы не суть черви в очреве мира?» что сначала поедают, а потом сами становятся кормом. Так представляется правда, изреченная под присягой женщиной, именующей себя Лавекия. После прочтения в присутствии трех лиц, Рекомая признала, что записанное полностью соответствует ее словам. Она заявила также, что сделала свое признание по доброй воле, не желая кому-либо навредить или выдвинуть ложное обвинение. Произнесла клятву хранить собственные слова и вопросы трибунала в тайне и обещала хранить молчание. Поскольку же сама она остается неграмотной, я, абандоната Диисан Челесте и епископ трибунала, свидетельствую вместо нее собственной рукой.